Глава 18 Джек Дэльсон. Телефон зазвонил ровно в десять утра, когда в приемной еще не было ни одного посетителя. Глава фирмы, Игорь Петрович Никольский, еще не успел выпить по давно заведенной традиции стакан чаю. Однако Юлия, его секретарша, уже вскипятила электрочайник и заварила ароматного цейлонского чаю, той самой марки, которую любил шеф. «Кому это с утра черти покоя не дают?» – подумала Юлия и взяла трубку. «Приемная президента фирмы Global Trading слушает вас». «Окей, очень хорошо», – отозвался в трубке густой баритон. «Я Джек Делисон. Что вы желаете?» «Я имею честь представлять международный консорциум со штаб-квартиры в Брюсселе. Могу я переговорить с мистером Никольским?» «Вы в Москве или в Брюсселе? И какова цель вашего визита?» Заученным тоном проговаривала привычные фразы Юлия, продолжая выкладывать на поднос для шефа различные печенья и сладости к чаю. «О, это конфиденциальный разговор», — замелся баритон. Юлия, которая была в курсе дел шефа, заинтересовалась абонентом. Помимо всего прочего, любой мужской голос представлял для нее некую притягательную силу. И она, если только представлялся случай, не прочь была пофлиртовать, хотя бы заочно. «Господин Дэллисон, вы очень хорошо говорите по-русски», — прощебетала она. «Можно поинтересоваться, где вы изучили его?» «Видите ли, я учился во Львовском университете», — с охотой ответил Джек. «В свое время», — неопределенно добавил он. Не решаясь вдаваться в дальнейшие расспросы, Юлия произнесла... «Так что передать шефу, мистер Дэллисон?» «Вы секретарь?» «Да». «Свяжите меня с шефом. У меня для него письмо от моего руководства с предложением о сотрудничестве». «Хорошо, я попробую». Секретарша взяла ручку, написала на листке бумаги Джек Делисон, представитель консорциума из Брюсселя, и пошла в кабинет Никольского. «Соедини», — велел Игорь Петрович. Сегодня он был в хорошем настроении. Рано утром Никольскому позвонил Илья Ильич Сартаков из Санкт-Петербурга и сообщил добрую весть: Заработала лаборатория по синтезу наркотиков. По мощности она намного превосходила ту в Парголово, которую разгромила полиция ровно год назад. Едва войдя в свой служебный кабинет, Он в графике таблицы, лежавшей на столе в графе исполнения, старательно вывел в строю. Затем удовлетворенно потер руки и произнес Молодец, москаль. Свое слово держит твердо. Юлия вышла неслышными шагами. Толстый ковер заглушал их. Сразу после этого на телефонном пульте президента зажглась красная лампочка. Он нажал кнопку соединения и произнес Слушаю вас. «Алло, мистер президент?» – зазвучал обволакивающий баритон. «У телефона Джек Дэллисон. Имею честь передать вам привет от президента Говарда и хотел бы вручить от него письмо». «Отлично. Прошу принять меня». «Каким временем вы располагаете?» «Желательно встретиться прямо сегодня». «Хорошо. Адрес знаете?» «Да». «Приезжайте». «Я буду в офисе до 15 часов», — согласился Никольский и выключил аппарат. Василий Уткин, он же Джек Делисон, прибыл ровно через 45 минут, когда Никольский уже успел волю почаевничать. Гость передал Игорю Петровичу письмо от мистера Говарда, скрепленное красной печатью с изображением атакующего Скорпиона, и теперь молча наблюдал, как профессор Никольский изучает послание. Тот долго читал и перечитывал письмо, а посетитель поглядывал на него и думал, клюнет или нет. Наконец Никольский положил письмо на стол и с минуту молчал, раздумывая. Молчал и Уткин, он умел сдерживать нетерпение. «Господин Говард, передал еще что-нибудь на словах?» — спросил, наконец, Никольский. «Да, он сказал, что хочет лично присутствовать на заседании Совета Эдельвейса» чтобы самому убедить правление в необходимости объединения. И что для этого надо? Сообщить через меня дату и время, чтобы он мог прилететь в Москву. Хорошо. Никольский осторожно погладил ладонью письмо, лежащее перед ним, словно это и вправду был смертоносный скорпион. «Что прикажете передать, господин профессор?» «Я подумаю». «Посоветуюсь с руководителями регионов и потом дам ответ». «Такие вопросы не решаются с кондачка. Вы где остановились?» «В гостинице «Балчук». Неплохое место. «Но я приехал всего на два дня», — отозвался Дэльсон. «Дело в том, что нужно срочно вылететь в Киев, а затем в Кишинев». «Не беспокойтесь. Ответ вы получите не позже завтрашнего утра», — ответил Игорь Петрович, мысленно уже приняв решение. «Жду вашего звонка, вот мой мобильный», — протянул гость визитку. «Чаю не желаете? Цейлонский, королевской марки», — предложил хозяин кабинета. «Благодарю, я уже напился чая в гостинице», — ответил Джек Деллисон. «И потом чай не водка, много не выпьешь». Так, кажется, звучит русская поговорка. На том распрощались. Весь оставшийся день Уткин и Чернов просидели в специально снятом номере гостиницы Балчук. Звонка от Никольского долгое время не было, но они и не ждали быстрого ответа. Ясно было, что президент Global Trading обзванивал своих людей по всей России, советовался, убеждал, настаивал на том, что необходимо срочно провести совещание лидеров, входящих в систему Эдельвейса. И те, кому это было поручено, Следили за всеми телефонными звонками, записывали содержание переговоров и отслеживали адреса и номера, по которым звонил профессор Никольский. На схеме, заранее расчерченной Игорем Черновым, появлялись все новые адреса, имена, названия. Прекрасно-прекрасно, потирал руки Игорь в короткие паузы между переговорами Никольского. Теперь кроме палы четырех, Аваса, Москаля, появилось еще целых восемь новых адресатов. «Не обсчитался?» — уточнил цифру мистер Джек Деллесон. «Пока восемь, а будет больше». Всю новую информацию Чернов вписывал в свою схему. Наконец он с удовлетворением произнес. «Теперь мы наконец-то прихлопнем все это осиное гнездо, именуемое Эдельвейсом». Наступали сумерки. Уткин потянулся, встал со стула и включил в номере свет. В этот самый момент в дверь номера кто-то громко постучал. Уткин и Чернов недоуменно переглянулись, они никого не ждали. Чернов, быстро собрав документы со стола, ушел в соседнюю комнату. Номер у них был снят люксовый, трехкомнатный. Уткин подошел к двери и спросил, кто здесь? Я метр ресторана. Последовал ответ из-за двери. «Что вам угодно?» «Самых уважаемых гостей я обхожу лично. Вам угодно заказать столик на ужин?» Откин открыл дверь, щелкнув английским замком. Перед ним стоял высокий, со вкусом одетый мужчина. На бледном каком-то матовом лице выделялись черные усики, которые гармонировали с черной бабочкой. Вы очень любезны, произнес Уткин, но только зря беспокоились. Я заказал ужин в номер. Да что вы говорите? Сейчас проверю. Посетитель уткнулся в свой талмуд. И в самом деле это администратор ресторана перепутал. Ничего страшного. Еще раз извините. И Метардотель, оглядев номер, раскланился и удалился. Это был о вас. Он не мог не проверить гостя из Брюсселя. За окном повисла московская ночь, дымила труба недалекой ТЭЦ, на темном бархате неба прорезались первые звезды. Поток поступающей информации иссяк. Уткин и Чернов сидели в молчании за столом, изредка поглядывая друг на друга. Ближе к одиннадцати вечера позвонила Юлия, и, удостоверившись, что трубку взял Джек Делисон, сообщила, что с ним будет говорить Никольский. Профессор заговорил весело, словно старый товарищ. «Заждались, небось, Джек?» — спросил он. «Есть немножко», — осторожно ответил напрягшийся Делисон. «Прошу извинить, переговоры затянулись, абонентов много». «Понятно, вся Россия, небось. И не только. Но теперь переговоры закончены. Передайте господину Говарду, что мы приглашаем его в Москву», — заключил он. «Когда именно?» «Ждем его с 10 по 12 октября, то есть ровно через неделю». «Окей, непременно передам», — произнес Уткин и показал Чернову большой палец. «Не забудьте сообщить рейс. Конечно. Мы встретим его». Уткин хотел спросить еще что-то, но профессор уже выключил телефон. Несколько секунд Игорь и Василий безмолвно глядели друг на друга. «Выкладывай, что тебе сообщил пан профессор Никольский», — сказал Чернов. Уткин и изложил суть только что состоявшегося короткого разговора. Чернов остановился и, отдышавшись, деловито произнес. «Надо позвонить Николаю Николаевичу. Ковалев до сих пор, я уверен, сидит в кабинете, ждет результатов». И он потянулся к телефону.